Глава 21. Абсолютно ничего. Прибыв в спектр, Руби подошла к круговому столу баз. Та разговаривала по оранжевому телефону, но, заметив, Руби поставила разговор на паузу и сообщила. «Тебя хочет видеть Блэкер, он столовый». Когда Руби отыскала Блэкера, он отряхивал соевые соусы своего пиджака. «И зачем э т и понадобилась?» — спросила она. а Блэкер работал над д е ш и ф р о в к о й кодов, поэтому им с Руби часто приходилось вместе корпеть над листками бумаги в тесной комнатушке, и мусорная корзина переполнялась упаковками от пончиков. Блэкер производил впечатление человека рассеянного, однако на самом деле все обстояло совершенно иначе. «Не нужно недооценивать Блэкера», — предупреждал иногда Хитч, чтобы Руби не ошиблась горяча. «Она и не недооценивала». Блокер подался вперед. «Ты же слышал об этих странных кражах, верно?» уточнил он, доставая из кармана газетную вырезку. Она была сложена в несколько раз и выглядела так, словно ее перечитывали снова и снова. Заголовок гласил. «Призрачные преступления!» Это была заметка о пропавшей книге мистера Окра. На фотографии супруги Окра сидели на диване, держась за руки, и вид у них был потрясенный. «Конечно, слышала, но почему спектр?» «Интересуясь этими кражами», — спросила Руби. «Мне так же, как и всем, хочется узнать, кто этот таинственный небоходец, но спектру-то какое дело?» «Я слышала, что все эти преступления — обычные домовые кражи. Ничего важного, дорогого или опасного». «Ты считаешь, что если кого-то ограбили, это ничего не значит?» — осведомился Фроорн, который как раз в этот момент подошел к их столу. «Тон у него был напыщенный и мрачный». «Конечно. Богатенькая детки Рубеньки не нужно беспокоиться о потере нескольких сотен долларов, потому что маменька-миллионерша и папенька-миллионер н а п о л н и т ее копилку, если ей закончится новенькая балетная платьица». «Что?» — переспросил Руби. «Что за чушь ты несешь на каких-то балетных платьицах? Я вообще-то не просто так спрашиваю». Блэкер посмотрел на Фруорна. «Послушай, Майлз, Руб действительно задала правильный вопрос». Фроорн поджал губы. «Почему бы тебе не заняться данными, Майлз?» — продолжил Блэкер. «Нам не помешает сверить все, что только можно, с имеющимися сведениями. Оставляю это тебе, потому что работа, за которую ты взялся вчера, очень важна для следствия». ф р о р е н занимался тем, что вводил информацию в компьютерной банке данных, поэтому очень много знал о различных делах, над которыми работал «Спектр-8». Думать он тоже умел, нельзя было счесть его н е легкомысленным человеком, ни выскочкой, а благодаря своему агрессивному настрою он был нелегким оппонентом в интеллектуальных стычках. Жаль только, что он был таким высокомерным болваном. Фруорн выпрямился, изобразил улыбку в сторону Блэкера и, не сказав больше ни слова, вышел из столовой. Блэкера многие уважали еще и за его дипломатичность. После ухода Фруорна Блэкер снова повернулся к Робби. — Давай объясню. Как ты знаешь, несколько дней назад мистер а миссис Окра обнаружили, что кто-то вторгся в их квартиру на девятом этаже. Судя по всему, вор пробрался через маленькое окно в ванной, это значит, что он был настроен очень решительно. — И еще, что он отлично карабкается по стенам. — И либо маленький и тощий, либо хорошо умеет становиться компактным, — добавил Блэкер. — Немногие смогут пролезть в такое узкое окошко. — Я, наверное, смогла бы. — прикинула Руби. — Да, полагаю, смогла бы, — ответил б л е й к е р посмотрев на нее. — Что касается твоего вопроса, то в этом преступлении есть две большие странности, заинтересовавшие спектр. Самое очевидное — зачем прилагать такие усилия ради кражи одного единственного сборника поэзии? — Да, — согласилась Руби. — Единственное, что мне удалось обнаружить, когда-то этот поэт постоянно ошивался в алой пагоде. — Так, у нас, по крайней мере, есть какая-то ниточка к туфлям, — сказал Блэккер. То и другое связано с алой пагодой. — А какая вторая странность? — спросила Руби. — Вторая? Заключается в том, что, по словам миссис Окра, она нашла кое-что на месте кражи. Сначала она думала, что это оставила следственная бригада, но когда женщина связалась с ними, они ничего об этом не знали. — Не знали о чем? — уточнил Руби. Ну, миссис Окра поддерживает дом в идеальном порядке. Ни пылинки, ни ниточки. Однако она нашла что-то, чего не видела раньше. И копы этого не заметили? Не заметить это было легко. И что это было? Карточка, ответил Блэкер. Типа почтовой открытки? Нет, скорее похоже на визитку. М -м, и на ней был номер телефона, поинтересовалась Руби. Нет, ответил Блэкер. Адрес? тоже нет». «Имя?» «И опять нет». «Ничего?» «Карточка была пустой». «Тогда почему миссис Окра решила, будто это что-то важное?» «Потому что прежде этой карточки там не было». «Полагаю, это веская причина». «Для такой немыслимо-аккуратистки, как миссис Окра, да». «Ну, значит, вор случайно оставил улику?» «А я бы так не сказал». Карточка была, похоже, намеренно положена поверх стопки книг, а не просто валялась на полу, как если бы выпала из кармана. «Совершенно пустая карточка?» — еще раз спросила Руби. «Ну, по крайней мере, совершенно чистая, на ней ничего не было напечатано». «Я не поняла, она пустая или нет?» «На ней есть выпуклости». и м, м вроде шрифта Брайля?» «Да, но нет». т м, м то есть не шрифт Брайля...» «Но, возможно, еще какой-то шрифт для распознания на ощупь?» «Может быть». «Ты хочешь сказать, что вор, возможно, намеренно оставил какое-то зашифрованное послание?» «Именно это я имею в виду», — ответил Блэкер. И «Именно это привлекло внимание спектра. Это и тот факт, что похожая кража произошла на базе отдела обороны. Из надежно запертой комнаты пропал некий предмет». и никто не видел, чтобы кто-нибудь входил туда или выходил оттуда. «Значит, ты думаешь, что здесь есть связь?» — допытывалась Руби. «Ну, возможно», — признал Блэкер. «Слишком много совпадений, чтобы между этими случаями не было никакой связи, как по-твоему? Желтые туфли пропали из охраняемой комнаты, и никто из присутствующих в театре ничего не видел. Они размышляли над этим с минуту. Потом Блэкер предложил... «Съедим по половине пончика?» «Лучше по целому», — отозвалась Руби. «Перерыв был хорошей идеей, а пончик еще лучше». «Что может быть вкуснее пончика с джемом?» — вздохнул Блэкер. «Вот именно», — подтвердила Руби. «Есть какие-нибудь мысли?» — поинтересовался он. «Относительно расследования, имею в виду». «Я вот думаю, если собираешься украсть такую мелочь, как книжка из чьей-то квартиры, пусть даже в охраняемом здании, «Но это же не Форт Нокс. Зачем тогда такие сложности? Зачем понадобилось лазать вверх-вниз по стенам?» «Чего пытался добиться этот тип?» «Это, друг мой, Руби, сокрыто тайной», — торжественно ответил Блэкер. «Мы не только не знаем, зачем он это делает, мы не знаем также, как он это делает. Почему ни одна камера наблюдения не засекла, как он покинул квартиру?» «Значит, ты думаешь, надо вести следствие с учетом того, что это может быть призрак?» — хмыкнула Робби. «Нет, пока мы до этого не дошли, но, по минимуме слово, можем и дойти», — произнес Блэкер. Он подмигнул и вытер руки о пиджак, потом поймал в з г л я д Робби пожал плечами. «А, его все равно пора стирать». «А на той карточке, которую нашла миссис Окра, копы обнаружили отпечатки пальцев?» «Вообще, в квартире были отпечатки?» — спросила Руби. «Никаких. Эксперты сейчас ищут следы в ультрафиолетовом свете и все такое. А этот шифр, наподобие шрифту Брайля, мы сможем его расколоть?» «Посмотрим, однако я сомневаюсь», — ответил Блэкер. «С виду похоже на несколько символов, только и всего. Этого недостаточно, чтобы расшифровать его с помощью статистических анализов. Нам бы побольше таких карточек...» Побольше шифрованного текста. Другими словами, нам придется ждать, пока он еще что-нибудь не украдет. «И можешь быть уверен, он это сделает», — сказал Блэккер. «А пока что быть наготове». «Я попрошу С. Дж. передать карточку тебе, когда она закончит проверку. Хочу, чтобы ты взглянула на шифр». «Я всегда наготове. Ты же знаешь», — заверила б л э р о б б